Глава 473. Камень куньму. Дело в том, что люди, посещающие город Минмей в первый раз обычно проходят в него через западные врата, так как дойти до рынка под открытым небом будет быстрее. Многие вещи, которые нельзя найти в обычных лавках, можно найти на рынке, да и цена на рынке будет немного ниже. Единственный минус – на рынке можно купить подделку, если покупатель достаточно неопытен, там нет гарантий, как в магазинах. Входящие через восточные врата чаще всего крупные постоянные клиенты. Молодой человек поспешно произнёс. «Господин, меня зовут Ли Даньнань, и я с пелёнок живу в этом городе. Если вы пришли сюда в первый раз, то я могу стать вашим гидом и помогу избежать возможных проблем. Мне всего лишь нужно заплатить 10 духовных камней высокого качества». Ван Линь задумался, осматривая этого молодого человека. А затем кивнул. «Да, цена в 10 духовных камней высоковата. На них можно купить какой-нибудь дешёвый артефакт или снадобье. Но, с другой стороны, Ван Лин пришёл в этот город в первый раз, а камней у него после посещения земель клана потомков бессмертных было очень много». Лида Нань поспешно заговорил с большим почтением. «Господин, что вас интересует? Артефакты, нефрит бессмертных или какие-нибудь ингредиенты для духовной медицины? Или же иронические заклинания? А может, духовные техники?» Ваналин довольно сильно удивился эрудированности своего гида. Возможно, он знает про камень Куниму. В памяти древнего бога Тусы было сказано, что камень Куньму это предмет, используемый для очищения звездного компаса. Конечно, обычно древним богам компасы ни к чему, они могут путешествовать между звездми без каких-либо приспособлений, но иногда они используют компас в каких-то особенных местах, но их компасы отличаются от тех, что использует Альянс планет культивации. Для того, чтобы очистить звездный компас, в Анлине нужны весьма специфичные материалы и уникальные методы, чтобы все прошло успешно. И тогда скорость и мощь компаса возрастёт многократно». Лидон Тень скривился и, поколебавшись, произнёс. «Господин, я слушал о такой вещи. Её продаёт один человек на рынке, но цена очень высока. Но у неё нет никаких особых свойств, кроме того, что она может увеличить скорость летающих мечей. И потому никто её не покупает» потому владелец отдал её своему знакомому торговцу на продажу. Если господин хочет, я могу привести его к торговцу. Однако, господин, цена и правда очень высока. Если она вам не очень нужна, может быть, вы возьмёте что-нибудь другое? Я найду ее применение. Веди меня. Равнодушно ответил Ван Линь. Лида Нань был немногословен и кратчайшим путём повёл Ван Линя к рынку. Рынок располагался в западной части города и был воистину гигантским, И крики многочисленных торговцев там сливались в один гул. Леда на неправда был коренным жителем города и весьма ловко указывала манлению путь, так что они весьма быстро дошли до рынка. Тесными рядами стояли торговые палатки, на прилавках были разложены самые разнообразные товары, артефакты, снадобья, амулеты, редкие книги были даже совсем удивительные и непонятные вещи, выдаваемые за древние ритуальные сосуды и привлекавшие к себе немалое внимание со стороны культиваторов. Лида Аннайн разговаривался и начал в подробностях рассказывать вам на линию о рынке. Видимо, он уже не волновался так сильно, как раньше. Рассказ его был весьма увлекательным и довольно информативным. «Господин, посмотрите на того лысого культиватора. Он приходит сюда раз в несколько лет, чтобы продать свои вещи, почти все редкие диковинки. Господин, взгляните на того человека в чёрно-белом балахоне. Он пришёл сюда недавно, и все продаваемые им вещи — подделки. Много обманщиков, И много тех, кто не разбирается в вещах. Несколько дней назад я видел, как какой-то человек гнался за этим продавцом, чтобы прикончить его. Не думал я, что увижу обманщика вновь. Видимо, он сам прикончил своего преследователя. Ван Лин все шел, слушая болтовню своего спутника. Вскоре не дошли до конечной части рынка, и Олида Анань остановился перед одним торговым прилавком и, поклонившись, обратился к продавцу. Господин Жан, вы, возможно, помните меня? Лавочником был пристарелый мужчина с красным лицом, он слегка улыбнулся. «Маленький прайдоха, какая из моих вещей заинтересовала тебя сейчас?» Затем взор старика упал на Ванолине, зрачки его сузились. С его уровнем развития ему удалось разглядеть выдающиеся способности и силу Ванолине. Он тут же встал со своего места и почтительно произнёс. «Господин, меня зовут Жан Хуалинь. Могу я поинтересоваться, что вам понадобилось?» «Камень к уньму», — произнёс Ван Линь, смотря старику в глаза. Краснолицый старик замер в растерянности и сказал, «Цена будет солидной. Опять же, вещь не моя, моего знакомого, я лишь её продаю. И владелец запретил мне торговаться. Обменивать её тоже нельзя, только продать. Цена — пять духовных камней высшего качества». Ли Дань-Нань горько улыбнулся. «Ты хочешь слишком много за неё?» В странах шестого ранга и ниже духовные камни высшего качества найти очень тяжело. Лишь в странах седьмого ранга их не так мало. Цена слишком высока. Старик вздохнул. «Да, цена высока, но, мой друг, очень упрямый. Ничего не могу поделать, поймите!» Ванолей ненадолго задумался. «Можно взглянуть?» — попросил он. Краснолицый старик нерешительно хлопнул по сумке, и в его руке появился предмет — камень темно-синего цвета размером с кулак с небольшими канавками по бокам в форме веток. Было похоже, что внутри него растёт какое-то растение. Камень защищал тонкий световой экран. Чтобы торговать здесь, нужно соблюдать одно правило — технику барьера, чтобы тебя не смогли ограбить. Если уровень культивации покупателя не намного выше уровня продавца, то сломать экран покупатель сможет секунд за 10, и за это время продавец успеет спрятать свой товар. Ван Лин взмахнул рукой, и камень взлетел с ладони старика и опустился ему в ладонь. Экран же никак не реагировал, когда камень опустился в руки Ванолине, световой экран погас в одну секунду. Старик резко переменился в лице и глубоко задышал. Он и так знал, что перед ним довольно сильный культиватор, но оказывается, он всё равно его недооценил. Как минимум перед ним стоит культиватор уровня трансформации души. Поймав камень, Ванолинь принялся внимательно его осматривать. Убедившись в его подлинности, он убрал его в свою сумку. «Господин!» — воскликнул старик но не успел он договорить, как перед ним оказалось пять сияющих белым светом ромбовидных камней. Старик сразу же в них опознал духовные камни, причём высшего качества. Он поспешно их убрал, посматривая по сторонам, не видел ли этого кто-нибудь, а затем облегчённо выдохнул. И посмотрел на Ванлиния, но тот был уже далеко. Старик немного подумал, а затем, подорговав, ещё с полдня собрал вещи, разложенные для продажи, и покинул город Минмэй. Он знал, что большое богатство приносит несчастье, опять духовных камней высшего качества – достаточная причина, чтобы его прикончил какой-нибудь культиватор средней стадии формирования души. Он и не думал, что сегодня получится продать камень Кунимо. Тем временем Ван Линь уже покинул город. Посмотрев себя за спину божественным сознанием, Ван Линь обнаружил, что после покупки камня на него будто кто-то смотрит. «Лида Нань», – позвал Ван Линь. «Я здесь, господин». Откликнулся тот, почтительно приблизившись. Теперь, после того, как Ван Лень купил камень Куньму, уважения в его взгляде стало ещё больше. «Это торговый город, и наверняка здесь рыскают высматривающие жертву разбойники. Но если так, то почему здесь так много культиваторов?» — спросил Ван Линь. Ли Дань Нань поспешил ответить. «Вы, наверное, не понимаете. Каждый торговец здесь культиватор, и причём часто они ходят не по одному, а потому не боятся, что за ними следят». Те же, кто боятся, находят хороший магазин с хорошей репутацией, и там покупают либо продают вещи. Если делать так, то можно избежать проблем. Также можно за духовные камни нанять у городских властей охрану. Так было всегда. Желающих поживиться за чужой счёт хоть отбавляй. Торговля — опасное дело, нужно идти на риск». Ван Ринь усмехнулся, место было для него новым, но уклад жизни вполне привычным. Когда-то точно так же в море демонов» он защищал от грабителя алхимическую печь. «Здесь где-нибудь можно найти снадобье Мусюэ?» Спросил он. «Снадобье Снежного Безмолвия!» «Снадобье Мусюэ?» Крепко задумался Лидань-Нань. Он никогда прежде не слышал о такой вещи. «Я не знаю, господин». Он горько улыбнулся, но затем взгляд его просветлел. «Господин, хоть я и не знаю, что это такое, но в городе есть что-то вроде торгового клона, и их лавка называется «Отыщем всё». Не уверен, но, возможно, там есть это снадобье». Ну-ка, расскажи поподробнее. Заинтересовался Ван Лень? У них самый большой магазин в нашем городе. Слышал, что его поддерживает какая-то страна седьмого ранга. И у этого торгового клана есть магазины на всех торговых планетах по всему альянсу. И любой, кто посещает их магазин, неважно продавать, покупать или обменивать, пользуется их защитой. Магазин будет охранять клиентов, сопровождая их до миллиона лет планеты. И если вы попросите, вас проводят и до дома. Объяснил Лидань Нань. Ван Линь кивнул. «Проводи меня». Его гид находился в приподнятом настроении. Прожив в городе много лет, он всего два раза посещал северную его часть, но ему ни разу не доводилось посещать там магазины, он мог лишь околачиваться снаружи. В магазины могли войти лишь сильные культиваторы. Если твой статус невысок, то ты ничего не сможешь там купить. Лида, Нань указывал путь, и оба спутника двигались довольно быстро, прибыв в северный квартал. Их взору предстали девять огромных дворцов, высевшихся вдали.